Глава 5. 1 ноября 2014 года. Тревога объявлена. Все овещены. Служба безопасности прочёсывает местность. Он не мог далеко уйти. Слишком холодно для ноября. Вы беспокоитесь, что он может заболеть? Ехидно спросил Виталий Золотов, заместитель директора НИИ вирусологии, заведующего лабораторией Илью Лукина. Оба сидели в кабинете директора Нии Крупного, лысого мужчины 60 лет с колючим, жёстким взглядом, в котором этим утром читалась странная беспомощность. Лукину было явно не до шуток. Из 30 добровольцев, которые участвовали в испытании вакцины от гриппа нового поколения, один пропал. Исчез. Как такое могло случиться, никто не понимал. Невыспавшийся Лукин, кандидат наук, которого Золотов переманил из Москвы, прямо из-под носа конкурентов вертел головой по сторонам, словно пытаясь понять, что вообще происходит. В институте, разрабатывающем опытные образцы вакцины от гриппа и других вирусных заболеваний, работала строгая пропускная система. Конечно, не такая, как в военных НИИ, где проводили эксперименты с сибирской язвой, чумой и прочими особо опасными возбудителями, но тоже крайне серьёзная. Не войти на территорию Ни тем более покинуть её незамеченным было невозможно. 3-метровый глухой забор с колючей проволокой по верху, современная система видеонаблюдения, чёткая пропускная система, а также отсутствие в непосредственной близости дач и деревень с любопытными гражданами практически исключали побег. Жители небольшого городка в 30 км предпочитали вообще не приближаться к его стенам. Слухи о творящихся внутри экспериментах над людьми защищали объект лучше любых охранных систем. Впрочем, сотрудники института прекрасно знали: ничего особенного в серых корпусах не происходит. По заказу Министерства здравоохранения ежегодно разрабатываются новые поколения вакцин, преимущественно от гриппа, наделавшего в начале 2000-х много шума. Работа на острие науки Выгодное, хорошо оплачиваемое. В институте никогда не задерживали зарплату, помимо которой работникам полагалось множество дополнительных надбавок за вредность, работу с опасными веществами и, конечно же, секретность. Двадцать восемь лет он возглавлял НИИ. И за все это время не случилось ни одного ЧП. Разве что семнадцать лет назад... По вине поставщиков были перепутаны компоненты для питательной смеси, и вакцина, в которой тогда ещё использовались ослабленные вирусы, получилась по силе при восходящей сам вирус. То есть один укол гарантированно заражал тяжёлой формой гриппа с летальным исходом. Причём всё происходило настолько быстро, что никакие лечебные протоколы попросту не успевали за стремительно развивающимся заболеванием. 67 лабораторных крыс умерла за полдня. За ними в вагоне скончались 24 морские свинки. Если бы немногоступенчатая процедура испытаний, бог знает, что могло случиться. В углу кабинета, возле окна, под тенью огромного фикуса с пыльными мессистыми листьями, сидел неприметный человек в сером костюме и тёмной рубашке без галстука. Верхняя пуговица была расстёгнута. Он слегка покачивал головой, словно в такт неслышной музыке. хотя никакой музыки нигде не звучало, и внимательно прислушивался к разговору в кабинете. Он явился ровно через полчаса после ЧП с беглецом. Скорее всего, из города. Показал удостоверение на пропускном пункте, обошел несколько раз третий корпус, сделал несколько звонков и потом поднесся в кабинет директора. Трошен кивнул, не здороваясь. Он терпеть не мог молчаливых людей в штатском, не имеющим отношения ни к медицине, ник бизнесу. Их настоящие цели были покрыты мраком. После того приснопамятного инцидента большинство исследований было засекречено, а результаты, как подозревал Трошин, использовались не только для производства вакцин. Институт не был военным, поэтому производство бактериологического или вирусного оружия, разумеется, не велось. Для этого существовало множество специальных закрытых литерных институтов. и даже городов, не отмеченных ни на одной карте страны. Тем не менее, специфика накладывала отпечаток. В ходе разработок могли появиться результаты совершенно противоположного ожидаемым свойствам. Именно так и случилось 17 лет назад. Вместо жизни смерть, а вместо лечения заражение. Все разработки в том направлении свернули. Документацию изъяли, провели полную стерилизацию помещений. Оскрюченные огоньи тушки под опытных животных собрали люди в защитных противочумных комплектах Кварц 1М. Они передвигались по лаборатории, где проводили испытания на животных с каменными лицами, плавно, точно под водой, упаковывая в вакуумные контейнеры каждый искрюченный экземпляр с выпученными глазками. Тщательно фотографировали, осматривали, занося малейшие детали в протокол. Видимо, подобную работу им приходилось выполнять постоянно. Несмотря на кажущуюся медлительность, ребята знали своё дело. Отсек с добровольцами находился в третьем корпусе, на четвёртом этаже. Отдельный блок с решётками на окнах, тройной пропускной системой, абсолютной стерильностью существовал совершенно автономно. Доступ к нему имели всего несколько сотрудников, проводивших исследования. Заведующий лабораторией Лукин Заместитель директора Золотов и сам Леонид Маркович Трошин. Тревогу объявили в пятницу рано утром. Электронные часы в фойе на входе в третий корпус показывали 8 часов 2 минуты, то есть через 2 минуты после положенного подъёма. Участник тестирования под номером 34 отсутствовал в своей палате. Это заметила охрана, сменившая ночную смену. Поначалу решили, что он в туалете. Если в палатах велось круглосуточное видеонаблюдение, то в туалетах, которые находились там же в палатах, оно отсутствовало. Всё равно испытуемые ничего пронести не могли. И эта работа, а это было всё же работа, а не тюрьма, подразумевала ответственное выполнение подписанного контракта. Вознаграждение, выплачиваемое участникам испытаний, независимо от результата, было весьма солидным. За 2 месяца они получали среднюю годовую зарплату, так что точное и беспрекословное соблюдение соглашений было в их интересах. И до сих пор никто не нарушил контракт. Наоборот, попасть в группу добровольцев считалось делом очень выгодным, но почти невероятным. Разумеется, ходили слухи об экспериментах над людьми, тем не менее каждый второй житель Огдинска мечтал попасть в программу. Кризис подкосил многие предприятия, люди хватались за любую работу. Тут уже не до выбора и детских страшилок, бери, что дают. Номер 34 отсутствовал и в туалете. Обыскали довольно большой блок, прочесали палаты одну за одной, сначала своими силами, но когда запахло проблемами, вызвали службу безопасности ней, и почти одновременно явился человек в штатском. Теперь он сидел и качал своей удлинённой кверху конусообразной уродливой головой, похожей на птичью голову и на инопланетянина. Трошин незаметно кидал на него презрительно брезгливый взгляд, но тот, казалось, ничего не замечал. Он просто слушал, шмыгал носом и едва заметно кивал, точно соглашался с невидимым собеседником. Туда-сюда, туда-сюда. Однако Ни наушника с проводком, ни микрофона трошен разглядеть не мог. Аллокин развёл руками. Мы в Калининский институт просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Четтно, никого. В пятницу вечером сокращённый день, отбой в 10:00 вечера. Вот, он лежит в своей палате, в 10:15 вечера поднимается, идёт в туалет, пошатывается. Дверца туалета закрывается, Там душ, писсуар, унитаз. Сёмка, разумеется, не ведётся. И всё. Оттуда он уже не выходит. Решётки на месте. Упреждая вопрос, продолжает Лукин. Стены в целости, нигде ни трещин, ни следов подкопа, слома, тайных ходов. Да и к чему весь этот цирк? Они взрослые люди, некоторые у нас уже по второму, третьему разу. Группу опросили, с кем он общался? Кто он вообще такой? спросил Трошин хмурясь. А в группе 38 человек. Сейчас они находятся в общем зале. С ними охрана. Испытания рассчитаны на 2 месяца и должны были закончиться сегодня. В целом, новая вакцина отлично себя зарекомендовала. Практически никаких побочных эффектов, даже у части испытуемых со аллергией на яичный белок. Что он такой? Повторил вопрос Трошин. Может быть, конкуренты? Разработка вакцины нового поколения стоила очень больших денег. Над её созданием день и ночь работал весь институт. Нельзя было исключать и такую версию. Украсть формулу это одно, а живого носителя с генами и антигенами в крови совершенно другое. Либо же он сам агент конкурирующей фирмы. Западные фармацевтические гиганты проявляли особый интерес к разработкам НИИ. и чаритически могли подослать своего агента. Мы тоже думали, что он засланный казачок, но оказалось, он из местных. Его зовут Антон Морозов, восемьдесят шестого года рождения, сказал Золотов, глядя в записную книжку, лежащую перед ним на столе. Человек под сенью фикуса на мгновение перестал раскачиваться и шмыгать носом. Он повёл ухом, но и только Пытаясь сосредоточиться боковым зрением Трошин увидел, как тот снова принялся мотать своей странной головой, мерзкой головой. Что там уж? В кабинете повисла тишина. Каждый из присутствующих помнил тот год. Помнили по-разному. Золотов и Трошин непосредственно находились в ней и участвовали в разработке той вакцины, а позже и в тестировании. Лукин же в то время был подающим надежду молодым аспирантом. Но и он слышал о трагическом случае, потому что читал и анализировал все материалы по теме, из-за чего в конце концов и попал в ней как работоспособный, склонный к ни стандартному мышлению учёный. Он, разумеется, не предполагал, чего стоило Золотову изменить его уже распланированный на многие годы вперёд жизненный путь. Прочим, как ни старались заинтересованные стороны скрыть неудачный опыт, это сделать не удалось. И по всей стране пронёсся антипрививочный ураган на форумах, сайтах, в курилках и родительских собраниях, кухнях и скамейках возле домов. Везде обсуждали и доказывали непременно выпячивая тот самый случай. Объяснить что-либо обезумевшей толпе не представлялось возможным, и только нашествие злополучного H1N1, так называемого свиного гриппа, пандемию, которую объявила Всемирная организация здравоохранения, заставила население прислушаться к голосу благоразумия. Впрочем, нет. Страх, только страх заставил их выстроиться в очереди на пунктах прививок. Жуткая статистика смертей из Мексики, Кубы, Колумбии и Сальвадора, стран с наименее развитой медициной, слухи, подогреваемые средствами массовой информации, что жуткий грипп убийца, Вот-вот придёт в Россию. Впрочем, так оно и случилось. Первый случай заражения выявлен в Калужской области. Вот тогда история с девочкой, впавшей в кому после банальной инъекции вакцины от гриппа, забылась, а голоса противников вакцинации потонули в тревожных сводках центрального телевидения. Нам определённо повезло, подумал Трош. всем своим нутром переживая кощуственность подобных мыслей. Но девочка вроде бы осталась жива. Он не интересовался её судьбой, знал ли, что как такового смертельного случая не было, а анафилактический шок. Тем не менее, пришлось срочно отзывать препарат, менять формулу, проводить новые исследования, что обошлось в крупную сумму. И вот на тебе. Трошин вновь взглянул на гостя. Он продолжал покачивать головой, словно молился неведомому богу. Чёртовы гобисты, подумал он. Теперь точно от них не отделаешься. Скоро приедет целый автобус экспертов, и они, не церемонись, перевернут вверх дном весь институт. В кабинет вошёл незнакомый трошину человек. Вошёл без стука, что вообще-то было немыслимым. Очевидно, У его секретаря, выполняющего роль каменной стены и надёжного фильтра от нежелательных гостей, на месте не было. Веру Ильинишну допрашивали в кабинете Золотова. Ващеч был низкого роста, широкоплеч, в чёрной шапочке и своей невыразительностью затмевал коллегу, сидящего в углу кабинета. Не взглянув в сторону Трошина, он кивнул своему боссу. Говори. Впервые они все услышали голос человека, про которого никто ничего не знал. Группа в актовом зале. Можно начинать. Полчаса назад прибыла оперативная группа, проводит мероприятие. Собака вроде бы взяла след. Вроде бы? Ниски пожал плечами. За воротами снег. Следы ведут по дороге. Кинолог направился туда, но, думаю, это бесполезно. Сначала допросить охранных и охрану, потом лаборантов. участников тестирования не распускайте, пусть сидят, ждут. Поставьте там человека, чтобы не разговаривали между собой. Не скивнул в сторону начальства. А эти? С этими я сам разберусь. Понял. Что ты ещё? Да. Отсюда никого не выпускать и не впускать. Вообще никого, даже наших. Ясно? Так точно. Выполней. Слушаюсь. Каринастый вышел и прикрыл дверь. Словно кроме них двоих в кабинете никого не было. Трошин почувствовал, как внутри него закипает гнев, что они себе позволяют. Кто они такие? Рука автоматически потянулась к мобильному телефону. Один звонок и Леонид Маркович, не стоит никуда звонить. Положите телефон на стол и не трогайте его, пока я не разрешу. И вы тоже Человек в костюме перестал вдруг качать уродливой головой. "В смысле? А вы мне запрещаете?" побогравёл Трошин. "Я вам советую", бесцветным голосом сказал Штадский. "Напомню, у вас бежал участник тестирования вакцины в канун запуска производства. Это как минимум халатность, а максимум саботаж. Так что не нужно совершать необдуманных действий. Никуда он не избежал", сказал Лукин. Куда ты сбежишь? Сидит где-нибудь в подсобке, штадский вздохнул. Могло показаться, что он действительно озабочен происходящим, хотя в это мало кто верил. Несопоставимые интересы. Вакцина от гриппа не могла сама по себе заинтересовать военных или ФСБ, даже пропажа почти готовой вакцины. Но ведь ничего не пропало, результаты почти готовы и можно хоть завтра запускать производство. Они как раз успевают за 2 месяца до начала возможной эпидемии свиного гриппа. А что, собственно, вообще происходит? Не выдержал трошин. Забыл, как вас зовут, извините. Вы же не будете утверждать, что вас интересует этот человек, который я уверен вот-вот отоищется. Штатский проигнорировал его вопрос. Он сидел возле окна под фикусом и наблюдал, как все трое выложили свои мобильники на стол. И планшеты тоже. Смарт-часы у кого есть? вынужденная мера безопасности. Потом вам всё вернут. Любитель новых гаджетов Лукин снял свои новенькие Apple Watch. Золотов достал из кожаного портфеля iPad. У меня только телефон, сказал Трошин. Он не стал сообщать, что внизу на стоянке в бардачке джипа есть ещё один телефон. На всякий случай. Через некоторое время я смогу рассказать и не только рассказать, но и показать, что происходит. Боюсь, пока вам придётся посидеть здесь. С этими словами он легко поднялся со стула, подошёл к директорскому столу и схвёрп телефоны. Чуть позже я допрошу каждого из вас. Хотя в этом и нет строгой необходимости. Я знаю, что вы не имеете никакого отношения к тому, что здесь произошло. В кабинете повисла тишина. Они не могли поверить в происходящее, хотя что-то подсказывало, что штацкий не задумываясь, применит силу и, возможно, даже оружие. «Вы, кажется, берете на себя слишком много», — тяжело дыша выговорил Трошин. «Отнюдь, Леонид Маркович». Штатский снова отошел к окну, как будто рассчитывал там что-то увидеть, наклонил голову и помассировал виски, с силой нажимая на череп. «Кажется, у него болела голова». Возможно, начиналась простуда или грипп, подумал Лукин, наблюдая за каждым движением странного человека, которого прислали за ними следить. Разнюхивать. Он явно не в себе. И тот, второй. Впрочем, эти ребята все странные, словно живут на другой планете. Нам нужно продолжать испытание. Их результаты могут быть нарушены, если мы в самое ближайшее время не возобновим наблюдение и сбор анализов. Когда препарат не будет признан, и годы труда уйдут коту под хвост вашими стараниями. Глаза Трошина горели гневом. Вы их продолжите совсем скоро, Штадский зажмурился. Учёные переглянулись. Может, вам таблетку дать? спросил Золотов. Таблетка не поможет, сказал Штадский, потому что у меня ничего не болит. Как хотите. Будет лучше, если вы не создадите никаких проблем работе следственной бригады. Понимаете, о чём я? Не нужно лишних телодвижений. Просто посидите здесь. Дверь я закрою на ключ. Он подошёл к небольшому столику возле фикуса, на котором стоял графин с водой. Налил себе стакан, залпом выпил и кнул. Лицо его перекосило, челюсти задвигались, будто он пережёвывал воду. Ни слова не говоря, поставил стакан на место, и вышел. Они услышали, как лязгнул дверной замок. "Откуда у него ключи?" спросил Золотов. Трошин похлопал себя по карманам пиджака. "Мои у меня, сказал он, может быть, у Веры Ильиничны забрал". Они переглянулись, каждый из них думал об одном и том же, но первый отважился сказать самый молодой, Илья Лукин. "Да. И что будем теперь делать?"